Глава двадцать вторая. Заснуть в ту ночь мне тоже всё никак не удавалось. генета уже давным-давно спала крепким сном, когда мне пришла в голову безумная идея прогуляться на воздухе для борьбы с бессонницей. Тихонько вышла из комнаты и, стараясь ступать тихо, пробралась к чёрному выходу. Как я и предполагала, охранников здесь не было. «Отлично!» «Значит, никому ничего не придётся объяснять, а то я не была уверена, что нам дозволено по ночам покидать здание Академии». Выскользнув за невысокую дверь, я оказалась на свежем воздухе, приятно обдающем прохладой. Ночь была ясная. Луна мягко и заботливо накрывала своим серебристым светом тёмный густой сад Академии, составленный из редких и диковиных кустов и деревьев — что вдали за забором переходили в дикие, нетронутые леса бурых волков. Поспешила затеряться меж листвы, чтобы не быть замеченной из окон. Темнота меня не пугала. Да и что может быть страшного в саду Академии? Разве что хищные студенты нашего учебного заведения. Но они видят уже не первый сон. А из животных здесь только птицы, летающие рыбы, тосинники, да ещё мелкие белочки. Однако раздавшийся неподалёку звук шагов с последующим треском сухих ветвей под чьими-то ногами заставил меня насторожиться и замереть, задержав дыхание. Не такая я уж и смелая, как думала. Что бы или кто бы это ни был, а мысль натолкнуться в ночном саду на любое незнакомое создание совершенно мне разонравилась. Замерла, не зная, что лучше — бежать ли обратно в здание или дождаться, пока неизвестный уйдёт. «Ого! А я поймал бабочку поинтереснее!» — услышала я голос серого Межеля, прежде чем успела испугаться, ощутив чью-то руку на своём плече. «А что ты здесь делаешь?» — спросил вылезающий из кустов бурый Вилент. «Стоило бежать», — запоздало поняла я. «А теперь придётся терпеливо искать способ отделаться от них». «Могу задать тот же вопрос», — дёрнула плечом, чтобы сбросить руку серого. «Насколько помню, ректор запретил ночные вылазки». Обернулась я к Виленту. «Да-да, я помню советы Рияры по общению с Вервольфами. Лучшая защита — нападение и всё такое». «Поэтому ты решила составить мне компанию?» Даже при свете луны было видно, как красиво изогнул бровь Бора Вервольф. «А почему сразу тебе?» Встал между нами Мижель. «Рабина моя девушка, и она явно за мной побежала». Так и осталась я с открытым ртом, подбирая слова, позволительные произносить благовоспитанной девушке. Потому что ничего, кроме бува Какого такого Бова? И ещё раз, Бова в голову не лезла. — С чего это она твоя? — каким-то образом удалось шёпотом прокричать Виленту. — Я её в первый же день в академии взял себе. — То есть как это взял? Я им вещь, что ли, чтобы меня брать? Или... «Что это он сейчас имел в виду?» «Немедленно прекратите меня делить!» «Ого! А я тоже умею шепотом кричать. У меня аж пара из ноздрей струится. Бирюзовый. Ой!» «Так, всё спокойно, ветерочек!» — схватил меня вдруг Межель за руки, вглядываясь в глаза. «Дыши глубже. Никто тебя не делит». «Вот именно. Ты мне целая нужна!» — вставил Бурый. «Тихо!» Рыкнул на него серый вербульф и вновь переключился на меня. И что-то в его взгляде и голосе меня успокоило настолько, что уже и вырываться расхотелось. Стало как-то хорошо, уютно. На него точно можно положиться. «Прекрати на неё воздействовать!» — не унимался надоедливый Вилент. «Не видит, как мне хорошо. Зачем же мешать? Так приятно. Хочется ещё этого тепла. Прижаться, чтоб приласкали, защитили». Мм. М-да. Перестарался чуток, каюсь. Отрезвила меня резкая потеря контакта с нежными руками серого. Так, как ветерок? Воздушные потоки вроде стихают уже. Только сейчас обратила внимание, что волосы запутались от ветра и приходится их то и дело убирать с лица. Воз действовать на меня? Что это за магия такая? демоническая оттеснил меня Бурой от Мижеля. — Держись от него подальше, северянка. — Ничего подобного. Обычная магия расслабления и покоя, — возмутился Серый. — Нет никаких демонов. Сколько же раз повторять? — Я слышала про магию покоя, — остановила их. — Ты же так и убаюкать можешь и усыпить надолго. — Не может. Маловато ещё, — снова вклинился Вилент. А Межель как-то сник. — Этому учиться долго. — Понятно, — кивнула. — А учишься в основном на девчонках, значит? — скрестила я руки на груди. — Да я же помочь хотел. — Видел я, как ты помогал. Если бы меня рядом не было, то бы так помог, что моя малышка... — Хватит! Я же сказала, никакая я вам не малышка. И он действительно помог. Я и не заметила, как стихия начала вырываться. Прервала я их. — Тихо! «Смотрите!» — показал куда-то над моей головой мижель «Это она начинается!» Заворожённо за чем-то наблюдая, проговорил за ним Эвелент. Посмотрела в том направлении, куда они указывали, но ничего не увидела. Только спустя несколько долгих секунд, приглядевшись получше, заметила, наконец, магическую бабочку с разноцветными крыльями — от которых отражался переливающийся всеми цветами радуги таинственный блеск. Довольно опасные создания. Не поодиночке, конечно. Однако, если их много наберётся, могут столько энергии выкачать за раз, что целый день от слабости не отойдёшь. «Она же прилетела, учуяв всплеск силы», — попыталась я вразумить парней. «Что вы на неё смотрите, как зачарованные? Идёмте отсюда, пока вся стайка за ней не потянулась». «Ты не понимаешь», — тихо сказал Вилент. «Мы её ждали. Смотри, что сейчас будет». «Я прекрасно знаю, что будет», — возразила ему. «Сейчас здесь окажется целый рой светящихся магических бабочек, которые начнут питаться нашей силой, вытягивая энергию, пока мы не ослабнем в конец. Пойдём уже, скорее». Одною возвращаться было страшно. «Должны же эти горе-ухажёры хотя бы проводить меня?» «Прыгнись!» — скрикнул неожиданно Межель, опрокидывая нас озим. Однако, вопреки всем законам природы, мы трое не ударились при падении, а зависли, левитируя в нескольких сантиметрах от травы и соприкасаясь с ней лишь пятками. А над нами в тот же миг пролетела стая насекомых, но, к моему удивлению, не имеющая ничего общего с яркой красотой магических бабочек. Эти создания скорее напоминали чёрных мотыльков, внезапно угодивших в тёмное помещение и потерявших ориентацию на свет. Мгновение, и перед нами взлетела та самая, первая, красочная бабочка. Мотыльки замерли и послушно полетели за ней. «Куда они?» — в изумлении выговорила я, опускаясь на землю. «Не знаю, что поразило меня больше», «Необъяснимое скопление неизвестной в природе живности или моя способность спонтанной левитации во благо». Дождавшись, чтобы мотыльки отлетели как можно дальше, ребята уселись рядом со мной, в то же время внимательно наблюдая за Роем. «Что это такое? Куда они летят, по-вашему?» Повторила я свой вопрос. «Выброс магии-то здесь, вокруг меня». «Они здесь не за этим». — сказал Межель, помогая мне подняться. — Возможно, твоя стихия привлекла их своей мощью, но основная их цель там, за оградой, — указал он в сторону дикого леса. — Именно, — серьезно сообщил бурый волк. — И в этот раз мы точно выясним, что им нужно. — Вы же не хотите сказать, что мы перелезем через забор Академии? — не поверила я услышанному. — Мы? — с недоумением вздернул брови Вилент. э нет, Северяночка, ты сейчас же пойдёшь в свою комнату». «Ну да, папочка, почищу зубы и лягу спать. Как же?» Возмутилась я, уперев руки в бока. «Пусть идёт с нами», — сказал Мижель. «Ты же видела, она может быть полезна». «А ещё она может их отвлечь, и мы так и не выясним, что здесь происходит», — не сдавался Бурый. «К тому же это, вероятнее всего, опасно. Да, почти наверняка опасно». «Тем более я пойду с вами», — заявила. «Кто-то же должен будет вас предостеречь, чтобы вы во что-нибудь не вляпались. Любопытно же, что там за магия о никем не изученных мотыльков. Интересно, мне удастся словить себе парочку для опытов?» Ах, ну да, мамочка», — передразнил мою предыдущую фразу Бурый Вервольф. «Ты будешь следить, чтобы мы были паиньками». а Серый, не дожидаясь конца нашего бессмысленного спора, схватил меня за руку и потащил к ограде. «Пока вы тут спорите, они всё дальше. Не хочу упустить их из-за вас двоих», — заявил он. «М -м, «Я рад, что ты признаёшь, что мы двое вместе», — нагло переначал Вилент его слова, взяв меня за вторую руку. Так и пошли втроём, держась за руки, как малые детишки. Неужели они сами не замечают, как смешно ведут себя? Однако скоро стало не до смеха. Нет, но сидя верхом на заборе, в безрезультатных попытках выбрать, в какую сторону мягче падать, в лес на Межеле или в сад на ручке Вилента, было ещё как-то весело. По крайней мере, до тех пор, пока я всё же не свалилась на серого, который тщетно подсказывал. «Лети! Левитируй! Леви... Нет! Нет!» Свалилась я таки на Межеля. «Ты не могла бы убрать коленку?» пропыхтел он подо мной. «Нет, другую. Она мне отдавила. Я... Я прошу, не двигайся. Я сам... Сам тебя лучше сброшу с себя». Зафиксировал мою ногу мижель пытаясь выползти из-под меня, подняв её. «Что значит сброшу?» возмутился Вилент, спрыгивая с ограды к нам. «Не смей применять силу, Крабини». «Какую силу? Она меня сама сейчас насильничает!» Возмутиться не успела. Бурый волк подхватил меня под мышки и вздёрнул вверх, аккуратно опустив на землю. «Ладно, буду честный», — с трудом стащил с товарища, прижимая к себе. И чуть мне ногу не вывихнул, поворачивая. «Ай!» — Мижель. ц Вилент. «Ребята, давайте обратно, пожалуйста. Это... это же...» «Ну, а это уже я». «Тёмная магия!» — в один голос зловеще прошептали парни, а надроем мотыльков пугающими фиолетовыми завихрениями отсвечивали, раскручиваясь в стороны, волны магии грани. «Жуть, жутчайшая!» — раскрыв рот, поражённо высказал Межель нашу общую мысль. «Ага», — согласилась я, дёрнув Вилента за руку. «Пошли отсюда, расскажем ректору и...» «Нет, ты что?» «Вот упрямый». «Мы не для того, столько за этими жучками гонялись». «Да. А ещё отрабатывали прогулы и нарушения дисциплины. И создавали по теории. И почему-то всё выполнял всегда я. За нас обоих!» Зашипел Мижель, красиво блеснув в темноте серебристым взором. ц Пошли!» Вилент, не задумываясь, полез прямо через кустарник, ещё и раздвигая тяжёлые ветви, нависающих над нами деревьев. Выбора не было. Увязалась за ними. Придётся идти. Вернуться одна я бы не сумела, да и страшно было без них, зная, что где-то рядом тёмные силы. Сейчас меня это страшило не меньше, чем моих одногруппников, которым я доказывала, что загранная магия ничем особо не отличается. Одно дело блеснуть красноречием за безопасными стенами замков — И совсем другое — в лесу, где на нас могут напасть в любую минуту, на двух молодых гам и девчонку с непредсказуемым даром. Между тем мы потихоньку пробирались к фиолетовым искоркам. В какой-то момент Вилент, который сам избрался у нас за главного, подал знак остановиться. Мы застыли, прислушиваясь. Давящая тишина неотвратимо надвигалась, поглощая редкие звуки ночного леса.